3. Через месяц с пути заскочив еще на одну планету и приняв новую партию Новобранцию, корабль прибыл в порт Приписки на планету Джерга, где и располагалась учебно-тренировочная часть. Собственно говоря, целая планета представляла собой сплошной учебный полигон. На нескольких сотнях баз натаскивали солдат уча находиться в различных климатических условиях: от единых пустынь и полюсов до жарких песчаных на экваторе, от умеренных субтропиков до влажных тропических джунглей, а также в горах Имперские войска предпочитали узкую специализацию, то есть группу солдат натаскивали только под определенный климатический тип, так и легче обучить. Не говорю уже о том, что дешевле. Но в такой системе существовал один большой недостаток. Будучи профессионалами по ведению войны в одной климатической зоне, солдаты становились практически беспомощными в других. Готовиться к высадке в сержанты с капралами. Корабль замедлил ход и вскоре завис на орбите планеты Людей загнали все в тот же ненавистный ангар, погрузили в шаттлы, которые доставили их на судно, а теперь спустили рекрутов на планету. Спуск оказался еще более жутким, чем взлет. Бесконечная тряска в стратосферных бурях сменялась тошнотворными провалами в воздушных ямах. Не все новобранцы относительно легко переносили космические полеты, как более или менее привычный к ним Джерри. Никто из них никогда раньше не покидал пределов своего поля, не то, что планеты. Поэтому многих пассажиров сильно мутило. И то тут, то там, то один, то другой не выдержал нагрузок. и опорожнял судок, изрыгая скудный завтрак пополам с желчью. Амерзительная вонь в шатле сгустилась. И когда последовала команда покинуть транспорт, никто не стал задерживаться ни одной лишней секунды. Даже толкучка образовалась, ибо все стремились выбраться наружу как можно быстрее, лишь бы не дышать этим смрадом. Уф! Прямо прямо-таки отшатнулся встречающий новогобранца у офицер Рэпсок, зажимая нос. Как это ошибает, аж глаза режет. Стоявшие неподалеку сержанты весело усмеялись шутке командира. «Ну что встали тупые животные, состоял унтер-офицер Ряпцык, к ихмау с удивлением и презрением одновременно. Вас разве военные полёты ничему не научили? А ну же вы стоите, скоты, Сержанты, освежите им память. Стоите солочи, вы не на базаре забегали вдоль кривых рядов сержанты, сержантой, охаживая особо непонятливых дубинками. Это не экскурсия, потом природой налюбуетесь. На действительно немного опешили от увиденной местности. Ничего похожего у себя дома они не видели. Под ногами росла сочная зеленая трава с оранжевыми прожилками вместо жесткой колючей травы темно бурого цвета. Над головой плыли белые кучевые облака, чего на Крастау не вообще никогда не было. Вдали виднелись высокие деревья, также отсутствующие на их родной планете. Понятное дело, они засмотрелись, живо обсуждая между собой увиденное. На понукании сержантов и унтер-офицера, а также месячные муштры на судне, сделали свое дело, и новобранцы построились в ровные шеренги, поделенные на коробочки. Сержанты эти коробочки укрупнили, теперь в них насчитывалось не по 20, а по 40 человек, и сами встали во главе них. Пока новобранцы строились, экипаж шлюпа начал уборку, и по сходням потекла вонючая жижа, смываемое водой под давлением. Отлично, удовлетворенно загивал унтер-офицер. Видимо, чему-то на борту корабля вас все же научили. А теперь бегом на базу, до нее всего-то 5 километров. Утомленные тяжелым перелетом с орбиты на планету, люди едва смогли добраться до огороженной высоким забором территории. Построиться, выровняться и снова забегали сержанты, когда новобранцы вошли на территорию базы через ворота, которые за ними с громким лязганием закрылись, как бы подводя черту и разделяя жизнь людей на до и после. Учебно-тренировочная база представляла собой ровную площадку, обнесённый забором два человеческих роста, с несколькими группами блестящих строений, пока еще непонятного назначения. Но насколько разобрался Джерри, те домики и ангары, у которых их построили очевидно казармы. Рядом с ними стоял высокий флагшток, трепещущим на ветру знаменем империи. угольно черное полотнище с темно синим крестом, который умели Джерри был известен как Андреевский. Сам крест был усыпан восьмиконечными звездами. Площадь, на которой они стоят, ясное дело плац. Группа зданий поодаль административный комплекс для комсостава базы. Было там еще несколько ангаров, предназначение которых Дональден с ходу определить не сумел. Возможно, гаражи, арсенальные и тому подобные строения. Ну и чего ждем, ждём, зашуркулистам вранцы между собой. Джерри тоже хотел это узнать, ибо постой в новоранцовом плацу их продолжали держать на солнцепеке. Несмотря на то, что звезда относилась к типу солнца, припекала она стоя в зените будет здоров, и судей уже градом катился пот. А вот сержантом, казалось, хоть бы хны, ни капельки не было жарко. Только спустя несколько минут Джерри догадался, что это с непривычки и со смены искусственного климата корабля. Но держали их на солнцепёке явно не для того, чтобы провести акклиматизацию. мутер офицер и сержанты кого-то ждали. Наконец, от дальнего здания, подняв дорожку пыли, к ним двинулся армейский летомобиль, аналог колесного джипа. В машине сидели три человека: водитель и два офицера. Летомобиль плавно приземлился перед строем новобранцев. С его заднего сиденья встали пожилой майор и довольно молодой капитан. Их внешний вид удивил Жери. На них, как улитые, сидели черные мундиры с красной оторочкой. Все остальные носили форму мышиного цвета. Да и прически у них, по мнению Дональдона, были явно неуставные, длинные, до да плеч. Волосы, как и у имели черный цвет, даже с синевой. Почему-то Джерри сразу подумал, что это их естественная окраска, а не результат работы цирюльника. Правильные резкие черты лица делали офицеров похожими на древних аристократов. Создавалось впечатление, будто они относятся ко всем с презрением. Даже если это было и не так, в данном случае они действительно презирали тех, кто стоял перед ними. Это еще кто такие спросил Джерри у Дина шепотом, чтобы их не услышали сержанты. Что за волосатики? Мираторцы. Сосед по шатлу тот самый, который сидел рядом с ними еще при взлёте, а сейчас стоял рядом в строю, с удивлением уставился на Дональддона. Ты с какой нарывы, лес парень? Как можно не знать очевидного? У моего друга потеря памяти, начал объяснять Дина. Полукровка. Дональддон кивнул. Полукровье лучшее объяснение всех его странностей и причуд, снимавшие все остальные вопросы, хотя к полукровкам относились не очень хорошо. Жерей не раз приходилось слышать в свой адрес на корабле сальные уничижительные шутки. И если бы все не уставали от маршировок так, что отваливались ноги и руки, то Дональдан просто не представлял, сколько раз ему пришлось бы подраться за этот месяц. Когда все понятно, кивнул у "Вашего брата полно отклонений", постучал он по голове пальцем. Это все равно что покрутить у виска землянину. Пока майор с капитаном вас смотрел у пополнения, Джеррис снова поинтересовался: Но что с того, что миротворцы? Чего они волосатые такие?" На этот раз ответил всё тот же сосед: "Их раса называется норби, государство образующая нация. А длинные волосы признак знатности. С чем они длиннее, тем знатнее их владелец. Хотя там у них с этой причёской десятки нюансов, у которых нам разбираться ни к чему". Вот капитан, кажется, не норби, а представитель горсу. Его волосы отливают скорее не синевой, а сиреневым. Это две независимые расы, которые взаимосовместимы без генетической корректировки. Поэтому они даже между собой уже не делают различий, а всем остальным они известны как миротворцы. Джерри пригляделся и действительно отметил различие цвета волос офицеров-миротворцев. Из родовный шаму сосед перестал водить Джерри в курс дела, и майор пошел мимо их коробочки. Позже Дональдсон узнал, что давным-давно, вместе с началом эпохи новых межзвёздных полетов, Когда только началось интенсивное общение между мирами, Норби оказались привлечены к разрешению одного военного конфликта между различными расами, как тетейский судья. Их вооруженные силы разделили враждующие стороны и привели к взаимному согласию миру. Этот успех заставил враждующие стороны в других мирах, обескровленные в многочисленных стычках, приносящих только разрушение, нищету и смерть, прибегнуть к их услугам. Так Норби стали миротворцами, неся с собой порядок, закон, процветание и мир. Само собой получилось так, что они брали под свой контроль ослабленные миры, на которых навели порядок с помощью экономики или политики, делая их полностью зависимыми от себя. И вскоре образовалась империя, империя мироторцу. Создавались иностранные регионы, солдаты, которых также стали называться миротворцами. Прошли столетия. Миротворческая деятельность правящего класса Норби и Горсу поменялась на противоположную. И вскоре миротворцы под предлогом предотвращения конфликтов и удушения у самого зародыше старый стили наводить порядок и водить свои законы в соседних мирах, включая в состав своей империи миры, попавшие в зоны их интересов. А если таких конфликтов и в помине не существовало, они их разжигали через ими же вскормленных сепаратистов и потом сами же с ними успешно боролись. Теперь определение миротворец уже давно утратило свою первоначальную благородную сущность и привело новые негативные значения. Говоря о миротворцах, подразумевали, что они во всем мире творят что хотят. Империя росла, и чем беспринципнее становились действия миротворцев, тем сильнее она росла в подтвернии сустраны со ещё свободных от их власти миров. Они объединились в свои союзы, федерации конфедерации и тому подобные объединения. Но это лишь не намного отдаляло неизбежное развитие событий. Мощь империи мало-помалу сменала их, подминала под себя и включала в состав своих владений. А с столетием к столетию армия империи росла требовалось все больше солдат. Не только для проведения новых завоеваний, устранения внешних угроз железной рукой, но и для подавления все чаще успехивающих внутренних мятежей. Скорбленные сепаратисты становились самостоятельными игроками, выходя из-под контроля имперских кураторов. Но несмотря ни на что, на явные признаки тупикового развития и первые звонки будущего краха, миротворцы продолжали стремиться к мировой гегемонии. Выдвинутая когда-то идея воссоединения всех раз в единый народ, каким он был когда-то, и как это уже почти произошло между Норби и Горсу стало их навязчивой идеей, и они искренне не понимали, почему того же не хотят все остальные.